Ваше разрешение необходимо, но и ее согласие тоже. Ее согласие зависит от моего, — подхватил он. Хотел бы я посмотреть, как она осмелится пикнуть при мне. «Антония», — возразил я, — «покорная родительской воле, без сомнения, готова слепо вам повиноваться. Но я не знаю, сделает ли она это в данном случае без отвращения». Если она испытывает его хоть в малейшей доле, я никогда не прощу себе, что стал виновником ее несчастья. Словом, недостаточно того, что я от вас получу ее руку. Нужно еще, чтобы она это одобрила. Ого, сказал Басилио, я ничего не смыслю во всей этой философии. Поговорите-ка сами с Антонией, и я сильно ошибаюсь. Если она не спит и видит, как бы ей стать вашей женой. С этими словами он кликнул дочь и на некоторое время оставил нас вдвоём. Чтобы использовать столь драгоценные минуты, я прямо приступил к делу. Прелестная Антония, сказал я, решите мою судьбу. Хотя я и добился согласия вашего отца, однако не думайте, что я воспользуюсь им, чтобы насиловать ваши чувства. Сколь не привлекательно обладание вами, я откажусь от него, если вы мне скажете, что я буду обязан исключительно вашему послушанию. Вот уж чего я вам не скажу, отвечала она, слегка покраснев. Ваше предложение мне крайне приятно и не может меня огорчить. Я приветствую выбор, сделанный батюшкой, а не раб щу на него. Не знаю, продолжала она, Хорошо или дурно я поступаю, говоря с вами таким образом? Но если бы вы мне не нравились, я нашла бы в себе довольно откровенности, чтобы вам это высказать. Так почему же мне не сказать вам обратного столь же свободно? Приникв к словам, которые я не мог слышать без восхищения, я опустился на одно колено перед Антонией и, схватив в избытке восторга её прекрасную руку, Нежно и страстно поцеловал ее. «Милая Антония», — сказал я ей, — «ваша откровенность меня очаровала. Продолжайте, без всякого стеснения. Вы говорите со своим супругом. Пусть же душа ваша целиком откроется его взором. И так я могу льстить себя тем, что вы не без удовольствия свяжете свою судьбу с моею». Вошедший в эту минуту Басилио обещал мне продолжать. Горе нетерпение ему знать ответ дочери и готовясь разбронить её, если она примет меня не ласково. Он поспешил ко мне на помощь. "Ну что?" спросил он. "Довольна ли вы, Антоний?" "Так довольна", отвечал я, "что сейчас же собираюсь заняться приготовлениями к нашей свадьбе". При сих словах я покинула отца и дочь чтобы посоветоваться по этому делу со своим секретарем. Глава девятая. Свадьба Жильбласа и прелестной Антонии. Каким образом была она отпразднована, какие особы на ней присутствовали и какие веселости за ней воспоследовали. Хотя я для женитьбы и не нуждался в разрешении господ Делеева, однако мы с Сипионом порешили, что по всем правилам приличия мне надлежит известить их о своем намерении жениться на дочке Басирио и даже из вежливости и спросить их согласия. Итак, я немедленно отправился в Валенсию, где все столько же удивились моему появлению, сколько и причине его вызвавшей, дон Сесар и дон Альфонсо, знавшие и не раз видевшие Антонию, поздравляли меня с выбором такой жены. С особенным воодушевлением желал мне счастья Дон Сесар, и если бы я не считал его сеньором, давно отошедшим от известного рода развлечений, я мог бы заподозрить, что его неоднократные поездки в Лириас относились не столько к замку, сколько к арендаторской дочке. Серафина, со своей стороны заверив меня виноват, в своём неизменном интересе ко всему меня касающемуся заметила